Глава 50 Вара вернулся не через две недели, как мы договаривались, а уже через пять дней. Он вышел на связь и предупредил о своем появлении. После чего через внешние видеокамеры мы посмотрели на него и обнаружили, что он не один, а с пожилым дедом. То есть Вара сразу не сдержал свое обещание и я получил от дядьки выволочку. Андрей Иванович разозлился, Доказать ему что-либо в этот момент не представлялось возможным, и я промолчал. Понадеялся, что местный житель объяснит, почему притащил свидетеля, и все образуется. Кстати, так и вышло. Отправив мастеров на второй уровень, мы открыли дверь, и первым вышел дядька, а я с пулеметом остался его прикрывать. После чего Андрей Иванович вернулся, и вместе с ним были гости. Это хороший признак, что старший родич их не убил и я включил электрочайник. Спустя четверть часа мы уже сидели за столом, пили чай и разговаривали. Не как друзья и товарищи, а как деловые партнеры. И в ходе разговора Ехер Вара обрисовал текущую ситуацию. Мы сохранили ему жизнь, дали транспорт и ствол, медикаменты и снегоход, за что он нам благодарен и по гроб жизни обязан. Наш транспорт он возвращает... Снегоход в порядке, а еще с него подарки. Как и обещал, ненец пригнал двух оленей и привез вторую лайку. А что ни один приехал, так это его отец, Павел Вара, который тоже знает про бункер. Больше в фактории об этом никто не в курсе, ибо снегоход Ехер в фактории не светил. Если мы затаили на него зло, то он и его отец в нашей полной власти. Оленеводы говорили честно и открыто, Настолько, что даже недоверчивый Андрей Иванович им поверил, а может, он прислушался к своему шестому чувству, и оно подсказало ему, что непосредственной опасности нет. Поэтому обошлись без смертоубийства, и дальше начался конкретный разговор. О том, что происходит в НАО, Ненецком автономном округе, Павел Вара знал больше своего сына, поскольку много путешествовал и везде имел знакомых, и его информация позволила нам более четко разобраться в том, каковы местные расклады. Чума по северу погулять успела, это понятно. Но многие поселки уцелели. В первую очередь, потому что до них трудно добраться. Нижняя Пиша пострадала случайно. Так же, как Коткина, Волоковая, Белушье и Снопа. Да и Рянмар под удар попал, в результате чего опустел и вымер. Но еще больше населенных пунктов, оградившись от внешнего мира стенами, кордонами, блокпостами, стрелками и молчанием, продолжали жить. За все поселки Павел Вара сказать не мог, но поведал, что люди сидят в Воланге, Верхней Пеше, Снапе, Аме, Вижасе, Ваучейском и Индиге. По карте это круг радиусом в несколько сот километров. А в конце весны и летом старший Вара начнет рассылать новых разведчиков, которые пройдутся не только по поселкам, кочевьям и факториям, но и по буровым, где остались работяги, техника и немало оборудования. Нас это интересует? Да, несомненно. И услышав такой ответ, старый ненец довольно заулыбался и предложил делиться с нами информацией. А взамен мы продолжим снабжать в ограниченном количестве его сына дефицитными товарами. Список короткий и простой. Это топливо, медикаменты, витамины и патроны. Пока этого достаточно. Выгодная обеим сторонам сделка была заключена. Мы ударили по рукам и, нагрузив немцев, которые подтвердили, что тайна бункера умрет вместе с ними, подарками отправили их в Освояси после чего обсудили результаты, сначала вдвоем, потом с Ингой и Людмилой, которые первыми узнали о гостях. А затем уже пришлось собирать общий сход. Колонисты, услышав о местных жителях, не обрадовались, а кое-кто даже попытался выкатить нам претензию, раз уж вы старшие, то просто обязаны были их пристрелить, на что я предложил недовольным взять в руки оружие, получить снегоход и отправиться в погоню за аборигенами. «Давайте, пролейте кровушку». Есть добровольцы? Таковых не нашлось. После чего все разговоры стихли, а затем мы зарезали оленей, которых нам подарили, загрузили мясо в холодильники и закрыли бункер. Снова жизнь вошла в колею, и каждый занимался своим делом. Однако некоторые изменения все-таки произошли. Колонисты стали более охотно ходить на занятия по стрелковому делу, и личный состав был разделен на боевые группы. Первой только мы с дядькой, на нас главной ответственности в случае угрозы именно нам предстояло принять главный удар. Во второй все мужчины, а также Инга, которая перестала пугаться оружия, и с ней в паре девочка Галя, весьма ловко обращающаяся с автоматом. В третьей Людмила и еще четыре женщины. Итого в бункере есть 13 человек, кто способен стрелять. Не так уж и много, но и не мало. А помимо того, в тайне от колонистов я смонтировал на поверхности дополнительные видеокамеры и в нескольких местах поставил мины, обычные противопехотные нажимного действия. Поэтому, если появится кто-то, кто попробует занять удобную позицию для обстрела главного входа в бункер, его будет ожидать смертельно опасный сюрприз. За делами, заботами, тренировками, обучением и выходами на поверхность время летело быстро, И наступила весна, которая вначале мало чем отличалась от зимы. Ехервара Вара навещал нас редко и каждый раз приносил полезную информацию, а взамен получал немного боеприпасов, медикаментов, топлива и какую-то мелочевку. Он не наглел, и мы его не баловали. А в бункере по-прежнему спокойно и ничего не происходило. Одна из женщин родила ребенка, крепкого мальчишку, а через три месяца мы ждали прибавления в нашей семье. Телевизионные трансляции окончательно исчезли из эфира, даже российские. Но нам так даже спокойней, меньше нервотрепки. В общем, ничто не предвещало беду, но она уже близко. Это произошло в середине апреля. Был самый обычный день, и во второй половине дня, после сдачи зачетов по вождению вертолета, пока только в теории, Я слушал радиоэфир. Надо отметить, что с наступлением весны радиолюбители стали активнее. Шифрованные радиопередачи и переговоры мы взламывать так и не научились, хотя в наследство от Голикова осталась аппаратура ЗАС. Но я по этому поводу совершенно не переживал, ибо без того информации хватало. Поэтому все, что узнавал, я записывал в блокнот. Будет колонистом вечером новостной обзор для общего развития. А что не стоит разглашать, дабы не тревожить людей, обсудим отдельно, в узком семейном кругу. В поселке Шойна на побережье Белого моря местные жители и прибившиеся к ним военные отразили нападение морских разбойников. Судя по всему, шведов. Они приплыли на ледоколе и попытались высадиться на берег. Предположительно ради грабежа, ибо сразу стали обстреливать поселение из крупнокалиберных пулеметов. Однако вояки, то ли пограничники, то ли морские пехотинцы Северного флота, ребятами оказались опытными и не растерялись. Они накрыли корабль и приближающиеся катера огнем из КПВТ, а потом добавили из АГС-17 и РПО. После чего, потеряв один катер и полтора десятка бойцов, шведы ушли. На острове Колгуев, в поселке Бугрино, тоже проблемы. В море местные рыбаки обнаружили американскую АПЛ. Название не сообщалось, людей не видно. Она всплыла в десяти милях от поселка, и на связь никто не выходит. Вот островитяне и всполошились. Раньше молчали, чтобы к себе внимание не привлекать, а теперь понеслось. Что делать и как быть? Кто ответит? Где правительство? Где армия и флот? Где ФСБ и президент? «Ау, кто-нибудь, помогите!» Правительство молчало, но зато островитянам ответил поселок Варнек на острове Вайгач. Они имели связь с какими-то адекватными и не шибко трусливыми вояками, которые закрепились в Амдерме, еще одно береговое поселение к юго-западу от них, и собирались попросить их о содействии. А еще жителям Бугрино обещали помощь из поселка Индига. «Правда, кто именно, непонятно». Просто сообщили, что выслали судно и спасательную партию, а потом посоветовали никому к АПЛ не приближаться и, если есть возможность, попросили замерить радиационный фон. Больше в пределах Ненецкого автономного округа никто не отзывался. Зато у соседей, кто проживал немного южнее, неслыханная активность. В Аркута, Усинск, Инта-Печора, Ухта, Архангельск и даже Мурманск пока не обезлюдили. Кто-то в этих краях еще пытался выстоять и пережил зиму. С трудом, но уцелел. Причем не факт, что радиолюбители находились в городах, скорее всего, где-то неподалеку, в относительно спокойном и безопасном месте. Прерывая мое занятие, совершенно неожиданно завыла сирена противопожарной безопасности, и я действовал без долгих размышлений. Отключил рацию и выскочил в коридор, Подбежал к отсеку управления, а там уже Андрей Иванович, который сообщил, что сработали датчики на первом уровне, если точнее, в районе мусоросжигательной печки. А еще по всему уровню отключилось электричество и вместе с ним камеры видеонаблюдения. Он еще не успел договорить, а я попросил разрешения отправиться к точке возгорания и помчался наверх. Лучше самому проверить, в чем дело, и не полагаться на мастеров, которые могут просто струсить, и мы потеряем драгоценное время. Подобное нами заранее обговаривалось, и в случае аварийной или экстренной ситуации дядька остается в тылу, где занимается управлением и координацией, а я становлюсь его глазами и ушами непосредственно в зоне, где возникла проблема. Если мелочь, сам все сделаю, и возгорание потушу, и помещение провентилирую. А если все серьезно, то здесь уже без включения системы орошения, она же основная противопожарная, не обойтись. «Дело не хитрое». Перекрыл подачу воздуха на уровень и нажал кнопку. Да только все промокнет, а нам это ни к чему. Слишком много техники и запасов на первом уровне. А еще там собаки. Лифт в подобной ситуации использовать нельзя. Проблемы с электрикой, и пожар, значит, запросто можно застрять. Поэтому воспользовался лестницей. Что было сил, перепрыгивая через две ступеньки, рванул наверх проскочил второй уровень и на лестничной площадке перед первым остановился. Здесь имелся небольшой шкаф противопожарной безопасности, и если дело в пожаре, необходимо одеть АСВ-2. Это дыхательный аппарат, который предназначен для защиты органов дыхания человека при работе в задымленной и отравленной атмосфере, а также при работе под водой на глубине до 20 метров. Устройство простое. Два баллона со сжатым воздухом, запорный вентиль с включателем резерва, водонепроницаемый манометр, редуктор, легочный автомат с воздухоподающим шлангом и маска. Проверив наличие воздуха в баллонах, надел АСВ и сверился с датчиками. Возле основного входа норма и по температуре, и по загазованности можно заходить. В этот момент появился Шалимов, а за ним прибежали Петров и Шумов. Они сообщили, что в жилых отсеках нет Коли и Нины Селивановой, а все остальные на месте. Как и ожидалось, желание первым войти в опасную зону никто не изъявил. Мужички мялись и переглядывались, а время уходило. Поэтому я связался с отсеком управления, услышал от Андрея Ивановича, что воздуховоды он перекрыл, а загазованность в районе крематория усиливается и приказал мастерам открыть дверь. Первое, что я сделал, когда оказался на первом уровне, который медленно наполнялся дымом, включил мощный фонарь и освободил собак. Наши лайки, Найда и подаренный ненцами Феликс, вели себя беспокойно и сразу помчались к лестнице. Чуют собаки, где безопасно, ибо животные умны. Пришлось постучать в дверь, чтобы мужики пропустили собак, а заодно я увидел, что они времени даром не теряли и принесли пожарные костюмы, огнетушители и еще три АСВ-2. Хоть какая-то с них польза. Далее, когда дверь снова закрылась, освещая дорогу фонарем, я направился к крематорию. Дым становилось все больше и стал чувствоваться запах паленой электропроводки. Где-то произошло замыкание. Отсюда дым и возгорание. «Но где именно?» Я двинулся дальше и обнаружил, что двери открыты и горит Колина бытовка. Внутри языки пламени, которые пытались выбраться на оперативный простор, но пока не получалось, ибо пол бетонный и гореть вроде бы нечему. Все-таки место такое, мусоросжигательная печь рядом, поэтому меры безопасности соблюдались. Разведка проведена, следующий шаг — тушение. И я позвал на помощь мужиков, а то сам не справлюсь. Гасить огонь водой не рискнули и решили работать огнетушителями, углекислотными и порошковыми. Благо их много. После чего, оставив на лестнице Петрова, я взял Шумова и Шалимова, которые надели АСВ-2 и огнеупорные костюмы, прихватил пару огнетушителей и повел пожарную партию. Все сделали на удивление быстро, и можно было порадоваться. Но у нас первые потери. На полу бытовки обнаружили Колю, и рядом Нину. Видимо, они спали. Электричество замкнуло, проводка заискрила, освещение выключилось, и помещение быстро затянуло дымом. Они стали задыхаться, проснулись и попытались выбраться, однако не вышло. До двери любовники добрались и даже смогли ее приоткрыть, а затем свежий воздух инициировал пожар, и они сгорели. Что тут скажешь, в двух семьях горе, А колонисты стали бояться техники и электричества. Хотя причину замыкания потом нашли и определили, что Коля сам виноват. Самостоятельно себе дополнительную розетку сделал, тяп-ляп, и в итоге за это поплатился. Такие вот у нас дела. Небеселые.